Глава сорок четвёртая. Пять минут. Ещё пять минут, Лёня. Ещё пять минут. Мы стоим за кулисами, и моё сердце бешено колотится. Иногда у меня даже темнеет в глазах, и я глотаю холодную воду из бутылки. За минуту до выхода мы встаём в круг, как футболисты, кладём руки друг другу на плечи, сходимся лбами, и Лёня говорит, «Сыграем, ребята, давайте не облажаемся». Я нахлобучиваю корону, И медленно выдыхаю. Руки дрожат, но надо попытаться удержать хотя бы микрофон. Про себя я сразу решила. Если что, сяду на пол. Как будто так и было задумано. Всё стихло. Кто-то кашлял в зале, но в целом было оглушающе пусто. Лёня шепнул «Давайте». И жестом, которым смахивает крошки со стола, погнал нас на сцену. Прожектор ослепил меня, и это было кстати. Я не видела в зале лиц, только слышала шёпот. Как обычно, когда я оказываюсь внутри самого безнадёжного страха, меня отпустило, и я подошла к микрофону, будто бы в ватном шаре, цепенея от адреналина. Лёня взял первый аккорд. Я закрыла глаза. «Ну что?» «Кажется, это случилось с нами. Мы стоим на сцене, плечом к плечу, он играет, я пою. Разве не этого я хотела? Но в эту секунду всего этого становится недостаточно» так сказал Гришковец в своём первом альбоме. «Люди — твари ненасытные. Что ещё рассказать про это мгновение?» Однажды Вера ходила на свадьбу коллеги. По возвращении мама спросила её. «Ну, что там было?» Вера ответила просто. «Много еды, жених в чёрном, невеста в белом». «Так и здесь. Он играл, я пела, потом всё закончилось». Музыка смолкла, и зал взорвался аплодисментами. Мы три раза вышли на поклон, два последних Лёня держал меня за руку. Это было так по-настоящему и так нереально одновременно. Я смотрела в зал, надеясь увидеть маму и Веру, но видела только сверкающий луч софита.